Глава 15. Заколдованный принц. Отправился к Каруму, предложил ему свои крылья и золотой дар, чтобы бог-демон в полной мере ощутил себя частью мировой гармонии. Однако Карум лишь посмеялся над глупым ребёнком, забрал дар и крылья. самого безумного барда убил, а драконию шкуру обещал носить вместо парадного плаща. Официально день убийства золотого дракона Карумом считается днём начала мёртвой войны. Мёртвой же она названа потому, что в руках злобного и бездушного Карума дар искусства растаял, крылья иссохли и отказались поднимать его в небо, а золотая драконья шкура на его плечах превратилась в погребальный саван. Мир отказался носить проклятого бога-демона Карум Умер в первый раз в тот самый миг, когда надел на себя драконию шкуру и крылья. Но и став мёртвым, он не отступился, а поклялся уничтожить весь мир Райхи до основания, убить оставшихся шестерых драконов, а всю докапли творящуюся силу забрать себе. Однако Золотой дракон на следующий же день пришёл к людям, пел для них и вселял в их сердца любовь и надежду. И пусть у него больше нет ни крыльев, ни бессмертия, его сердце, полное музыки и любви, по-прежнему принадлежит людям. Большая имперская энциклопедия. 26-й день ласточек. Рильсуардис, Себастьяно Биеморелле. Стриж. несколько минут Стриж стоял наверху лестницы, прислушиваясь к разговорам в гостиной и удивляясь самому себе, что Алейда обсуждает своего заколдованного кота, плетет какие-то интриги, а ему все равно. Только холодно стоять босиком. Хватит выжидать, ничего нового не выждешь, скомандовал себе Стриж и пошел вниз. Вот, пожалуйста. Тигреёнок все время опаздывает. Оборачиваясь на звук шагов, произнесла Шуалейда и замолкла. Замолкли и фрейлины. Стриж обвёл взглядом замерших с широко открытыми глазами, бледнеющих и краснеющих девушек. На лицах читалось одно слово скандал. На всех, кроме лиц Шуалейды и её остроухой подруги. Ира еле сдерживала смех. Чему она смеётся, интересно? А Шуалейда поглядела с вежливым равнодушием, как на кота, и отвернулась. Из свободного стула у стола не было, а она не собирается кормить кота завтраком, или ему будет миска на полу. "Шис, её подери. Я же говорила, мне это задача не по силам", пояснила она для фрейлин. До сих пор не сказал ни слова и, похоже, всё ещё чувствует себя котом. Остро захотелось зарычать, схватить шисяву девчонку и показать ей, кто тут кот, а кто мышь. Но она опередила, обернулась снежной улыбкой и велела, указав на пол между собой и совсем юной девицей с сложенными короной каштановыми косами: "Иди сюда, тигрёнок". Стриж сделал вид, что не услышал, и нарочито замедлил шаг. Злость кипела и рвалась наружу. Здравый смысл осаживал Не дёргай дракона за усы. Или, если очень хочется, дёргай, но так, чтобы тебя не съели. Быстро оценив девиц, сидящих по обе стороны от шуалейды, стриж выбрал ту, что справа, пухленькую, розовую, похожую на фарфоровую пастушку. Та, что с косами, показалась слишком умной, чтобы ею играть, и слишком похожей на шуалейду, чтобы игра доставляла удовольствие, не обращая внимания на шокированных И полный любопытства Фрейлин, стрижне торопливо подошёл к столу и остановился около девицы в розовом. Едва поймав наивный, ошарашенный взгляд, стриж улыбнулся. Едва-едва, скорее намёком на улыбку, и опустился на колени, задев плечом руку пастушки. Глаза его оказались почти на уровне её глаз. Мр, спросил он, В точности как кот мамы Фаины, желающий телячьей вырезки, растерянная девица посмотрела на шуалейду ища подсказки. Даже не оборачиваясь, стриж практически видел, как колдунья пожала плечами, прежде чем ответить. Наверное, он голоден, она продолжила беседу о чём-то постороннем, отвлекая Фрейлен от неприличного зрелища. Но всё внимание девиц сосредоточилось на коте. И стриж играл вдохновенно, словно от игры зависела его жизнь. На самого важного зрителя он не смотрел. Достаточно было одного ритма её дыхания и шелеста платья, чтобы знать, злится. Мрр, повторил требование стриж, потянулся и уселся удобнее, но так, чтобы девицы его видели. А что он ест, ваше высочество, спросила пастушка дрожащим голоском. Пирожное, дорогая Виола, тоном невинным, как утренняя роса, ответила Шуалейда. Разве другие твои коты не едят пирожных? Виола, дивно не подходящее имя для пастушки, что-то промямлила в ответ. Кто-то из фрейлин вмешался в разговор с историей о своей кошке. Снова серебро зазвенело о фарфор, внимание публики начало рассеиваться, злость Шуалейды утихать. А вот обойдётесь, ваше высочество. Хотели кота получите кота. Стриж фыркнул и дёрнул виолу за юбку. Та вздрогнула, на миленьком личике отразился стыд. Ой, простите, шертигрёнок, шепнула она. Не желаете ли безе? Она протянула ему тарелку. Стриж скептически оглядел предложенное, тронул пальцем, фыркнул, отряхнул руку и уставился на виолу. Ольёрнула пирожное на стол, схватила с ближнего блюда тарталетку с чем-то мясным и подала ему. Может быть, паштет? Краска залила не только щёки, но и пышное декольте. "Скушайте тарталетку, шерти грёнок", высказав одобрительное "мрр", стриж перехватил её руку своей и аккуратно взял губами с ладони подношение. Девица опять вздрогнула, но не успела отдёрнуться. Стриж её уже отпустил и снова смотрел выжидательно. Позади сердито зашуршали юбки. Фрейлины позабыли про сласти и беседы, балаган имел успех. А виола вполне поддавалась дрессировке. К шестой тарталетке, скормленной коту с руки, она перестала вздрагивать и лишь растерянно хлопала глазами. Вот только Шуалейда реагировала слишком спокойно, вела с фрейлинами беседы на отвлечённые темы. развлечения теряла вкус. Пора добавить седьмую тарталетку. Стриж уронил на себя, брезгливо фыркнул и содрав испачканную рубаху, отшвырнул за спину. Примеком в шуалейду. Мгновение потрясённого молчания за столом вполне заменило аплодисменты. От просверлившего спину взгляда потеплело внутри, но ни окрика ни шипения, ни пощёчины от колдуни, он не дождался. Лишь очередного тяжкого вздоха. А был такой милый котёнок, Тоис. Ты так и не рассказала, как дела у твоего дядешки? Мррр. Стриж плавным движением переместился ближе к Виоле и пока она не успела сообразить, что пора садаться, ткнулся головой ей в бок. Именно так кот мамы Фаины требовал ласки. робкая рука коснулась его волос, слегка погладила и избежала. Стриж не отставал, обнял её колени, урчал, тёрся уже не только головой. Что он делает? потрясённо выдохнула ближняя к Виоле девица. Дорогая Шарландеха, вы определённо понравились тигрёнку, хихикнула другая. Хихик оне подхватила третья. И когда бедняжка Виола, готова была упасть в обморок от стыда и смущения, раздался жёсткий голос Шуалейды. Тигрёнок, стриж, резко обернулся, оттолкнув пастушку и уставился на колдунью. Всего мгновение он видел её ярость, алые, словно покусанные губы Шуалейды сжимались, сиреневые глаза полыхали, показалось, глянул в зеркало, но миг нечаянной откровенности промелькнул. А её высочество, насмешливо оглядев его, приказала: "Сыграй для нас". Воздух вокруг струж замерз до стеклянной хрупкости. Не шевелиться, не думать, не показать ей, что именно этого он и ждал, чтобы она поставила менестреля на место и велела играть. Шоалеида сделала задумчивый жест кистью и отвернулась к соседке слева с очередным вопросом. уже не глядя, как чёрная шерра послушно летит с дивана, где стриж оставил её вчера, и зависает в воздухе. Он осторожно взял гитару, ту, что откроет ему путь к сердцу колдуньи, она сама принесла её, чёрную шерру, свою судьбу, и плевать, что он ткач, а не золотой бард. В чёрной шее хватит магии, чтобы сделать с любой женщиной всё, что угодно, сглотнув вязкий ком в горле. и стараясь не расплескать по пусто утреннюю боль, стриж коснулся струн. Первый звук показался жалобным и резким, как скрип похоронной телеги, а в следующем он растворился целиком. Чёрная шера запела для неё, для Шуалейды. 26-й день ласточек, рельсуардис, Шуалейда, шера суардис. Чёрная шера пела. Бела штормом в парусах, кричала чайкой, запутавшейся в снасти, плакала брошенным младенцем. Звуки сдавливали горло, мешали дышать, как ошейник. Шерхаб подири этого тигрёнка, что он делает? То, что ты хотела, отозвался здравый смысл. Радуйся, всё получилось. Шус моргнула повисший перед глазами туман вместе с миражами, сражённый копьём золотой дракон. Умирает у ног равнодушной девы. Попавший в капкан волк отгрызает себе лапу. Птица со сломанным крылом падает, сутёса в море. Образы свивались из нитей мелодии, опутывали паутиной морока всех, кто слышал гитарные переборы. Тигрёнок играл, склонив голову к гитаре, словно к любимой, не видя и не слыша ничего вокруг. Струны казались продолжением его рук. его голосом и струны плакали: боль, отчаяние, ожидание смерти, тоска. Перестань, прошу тебя, перестань, мне больно. Хотелось кричать, отнять у него гитару, выгнать всех и сорвать с него проклятый ошейник, целовать закрытые глаза и обещать, что? Обещать, что отпустишь его, обратно бросишь на милость Тристаны. А помнись, это всего лишь морок, магия искусства, объясняла сама себе Шу и сама себе не верила. Морок, магия, ему больно, больно из-за меня. Переживёшь, и он переживёт. Осталось 2 дня. Если сейчас отпустить его, как расстроится свадьбу Сландеха. Ты не имеешь права упускать последний шанс. Стряхнув с ресниц неведомо как залетевшие брызги дождя, Шу внимательно посмотрела на девицу Ландеха. Та плакала, некрасиво и глупо. Нос её покраснел, на платье капали слёзы, но от чего-то она казалась милой, и было её жаль, как ребёнка, наивного, послушного отцу, обманутого ребёнка. Хватит, я не железная, чуть не закричала Шу, но губы ровно произнесли: Прелес, на дорогой мой, достаточно. Музыка оборвалась. Призрачные золотые нити истаили, выпуская Фраэлин из новождения. Они растерянно озирались, промокали мокрые глаза платочками и пытались улыбаться, молча, пока ещё не в силах говорить. Если бы Шу сама была в здравом уме и трезвой памяти, она бы радовалась. Эффект превзошёл все ожидания. Ни один амулет не почувствовал атаки. странная особенность магии искусства. Не зря она штудировала сотни фолиантов из королевской библиотеки в надежде, что знания лишними не бывают. Пригодилось то, что даже Друберри почитал бесполезным. Вот только мыслить здраво она не могла. Слишком неуютно чувствовала себя в шкуре невольника, и ещё неуютнее в шкуре хозяйки. Злые боги, почему приходится лугать изворачиваться и использовать одного ради спасения другого. Слёзы снова попытались навернуться на глаза, но Шу не позволила им пролиться. Пока каю грозит смерть, у неё нет права на слабость, а сострадание и совесть это слабость, и любовь тоже. Любовь? Никакой любви, желание и ничего больше. Оборвала Шу вкратцевую песню Чёрной Шеры, продолжающую звучать где-то глубоко внутри боги что же делать над решать быстрее фрейлины приходят в себя упаси светлая кто-нибудь догадается что тигрёнок истинный шер пожалуй мы не пойдём на прогулку капризно скривив губы заявила шу и встала из-за стола едва удержала равновесие так вдруг закружилась голова фрейлины поднялись вслед дождь хмар фи лучше мы устроим танцы в другой раз. Девушки закивали, но вяло. Все их мысли по-прежнему были заняты музыкальным нововведением, а взгляды то и дело возвращались к сидящему на полу в обнимку с гитарой Тигрёнку. "Жду вас завтра к 4:00 пополудни", велела Шуфрейлиным и добавила для Таис. "Увидимся на балу". Исполнив подобающие реверансы, девушки направились к дверям. Лишь Бален замедлила шаг, отстала и остановилась на полдороге, дождавшись, пока за последней фрейлиной закроется дверь, она обернулась, вздохнула и сделала шаг обратно, шу к ней. Голова кружилась и болела, но сейчас это было неважно. Она пыталась понять, что чувствует и думает подруга, и не могла. Бальс спряталась в мерцающий всеми оттенками весны кокон. А лицо её было спокойно, как тёмная гладь лесного озера. Это вот баль сделала жест кистью, указывая на Тигрёнка и одновременно требуя сделать полог тишины. Шу привычно поставила воздушный барьер. Помешает твоей сестре женить Каэтано на Ландеха, как видишь, у меня получилось. Шу заставила себя улыбнуться. Что получилось? Ты хоть понимаешь, что делаешь? Ландеха влюбилась, шупажала плечами. Теперь маленькая послушная девочка, скажет попеньки нет, и Кай останется свободен на какое-то время. Шу, ты сошла с ума, ставить всё на Не договорив, бальс морщилась и махнула рукой. Ну что ещё мне делать? Убить всё семейство Ландеха и отправиться на остров предельщиц? Сколько после этого Каетану сохранить здравый рассудок и жизнь? Ты прекрасно понимаешь, что если бы я могла избавиться от Ристаны, я давно бы это сделала. Но Шерхаб Дири, хватит шу. Бален подняла ладонь. Я, я, только я. Ты заигралась. Допусти на миг, что кто-то ещё может что-то сделать. Что, Баль? Шу отступила на шаг. Альгредо не смог даже удержаться в совете. Энрике прячется от Шера Гильермо, как суслик от змии. Бертран может сколько угодно размахивать шпагой и грозно хмуриться, его всё равно никто не боится. Даже канцлер Сальепус не смеет поддержать своего короля на совете, потому что единственная сила в Валанте Ристана. Думаешь, хоть кто-то из советников не знает, что отец хотел женить Каэтано на Таис? Или, может быть, хоть кто-то из них не догадывается, что будет с Каем, как только его супруга понесёт наследника? Мы одни, Баль, как были одни в Сойке, так и остались одни. Мы, Шу, не ты, мы, повторила Бален едва слышно. Шу осеклась, глубоко вздохнула, пытаясь унять тошноту и головокружение. Если у тебя не выйдет завтра, словно не слыша её, продолжила Баль То мы Санрике убьём Ристану до свадьбы. На последнем слове Бален развернулась и быстро пошла прочь. Нет, ты с ума сошла, шубросилась за ней, но сделав всего шаг, остановилась и просто смотрела, как единственная подруга уходит, не оборачиваясь, как закрывается за ней дверь. Ристана. Роскошная акация роняет золотые лепестки на нежную траву лощины памяти. На коричневом, словно вырезанном лучшим резчиком лице дерева, с нисходительной улыбкой, но озабоченная складкой межброви, не вяжется с образом самовлюблённой змии. Руки ветви тянутся к узловатому старому грабу, сплетаются с его ветвями, кружатся золотые лепестки акации и золотые листья граба. Шу зажмурилась до кругов перед глазами, отгоняя чудное видение. О да, убить сестру было бы прекрасно. Правильно. Она сотню раз обдумывала, как это сделать, и сотню раз понимала: убить Рестану просто. Что вполне может сделать это и выйти чистой из болота. Но сейчас смерть Рестаны даст лишь небольшой выигрыш во времени и огромные проблемы. Скоро, совсем скоро ведь её собственные помолвки с кронпринцем никто не отменял. она должна будет выйти за него замуж по первому его слову иначе двое единые покарают клятвопреступницу и отнимут дар а с ним и жизнь чтоб он сдох этот люкрас какая жалость что она не оставила себе никакой лазейки давая клятву глупая наивная хорошая девочка но об этом лучше не думать в конце концов да им жив а с ценой она уж как-нибудь разберётся потом сейчас же Ристана, ненавистная интриганка, единственная преграда между Люкресом и Каетано. Пока Ристана жива, Люкрес не сможет претендовать на трон Валанты по праву женитьбы. А стоит ей умереть, и всё. Люкрес тут же женится на Шу, станет регентом и избавится от Каетано. Нет, нет и нет. Убивать Ристану нельзя. Баленсенрике тоже это прекрасно понимают, поэтому её слова значат что на самом деле они собираются избавиться от тёмного шера бастерхази. Именно он опора Ристаны, без него никакой помолвки с Ландехом бы не состоялась, и без него Ристане будет крайне сложно избавиться от Каэтано. Убери сейчас бастерхази с доски, и положение кардинально изменится. Ристана одна, без поддержки тёмного шера, не стоит и сломанного динга. А значит, следует немедленно избавиться от тёмного шера. Убить Ронне. Злые боги. Почему думать об этом так больно? Ведь он предатель. Он ненавидит Шуалейду. Он воплощение коварства и зла. Без него воздух Валанты станет только чище. И совершенно неважно, что при одной только мысли о смерти Ронне нет не Ронне, тёмного шера Бастерхази и никак иначе. при одной только мысли о его смерти становится пусто-пусто. Шу зажмурилась, чтобы сдержать слёзы. Глупые, дурацкие слёзы. Он никогда не любил её. Всё, что он делал, было ложью, одной сплошной ложью и предательством. Единственный, кому Бастерхазе хоть что-то чувствует это Даим. Даим, который любит Бастерхазе, который никогда не простит Шуалейде и его смерти. И тогда она потеряет и его тоже, Ироне и Дайма, обоих навсегда. Впрочем, она их уже потеряла, стоит признаться себе честно. Если бы Дайму было до неё дело, он бы сказал об этом, но от него почти полгода нет вестей, ни слова, ни записки, ничего. Ароне, Роне закончился для неё в день инициации Линзы. Тот, кто однажды отказался от любви ради власти, сделал это навсегда. Так что нет для неё больше роне. И если она до сих пор не убила его, то только потому, что это причинит боль дайму. Да. Только поэтому причинять боль дайму неправильно, существует другой выход. Оплатить жизнь Ютигрёнка за отсрочку для Кая. Хорошо и правильно. соверлилась невесок совесть голосом чёрной шары Ничего с тегрёнком не будет сделает своё дело и пусть катится Не ври себе используешь его подставишь под гнев Бастерхази без защитного светлого барда отпусти его немедленно Суардисы не убивают и не мучают невинных Не отставало наваждение отстань хватит схватившись За раскалывающуюся голову беззвучно закричала Шу: "Отпустить его до да сейчас же, прямо в лапы к душке Роне". И мне плевать. Ярость подбросила её, свелась ледяной плетью, метнулась к так и сидящему на полу в обнимку с гитарой Тигрёнку. Голодом и пустотой свело живот. Вдруг её руки оказались заломлены за спину, голова запрокинута, В синих глаз в упор глянула смерть. Этого не может быть. Он же светлый шер. Только подумала Шу, как линза взвыла ледяным бураном. Уничтожить опасность. Нав тот же миг Шу поняла: бесполезно. А шейник защитит тегрёнка от бурана, а саму Шу не защитит ни что и никто. Злые, злые боги. В чём же она ошиблась?